свитер надень. Сегодня ветер холодный. Ну, мам. Скип вздрогнул и обалдело замер. Это что он сказал? Еже ж твою. Ну да. Как раз она это и сказала. Ну и рефлексу этого тела. А вроде бы уже давно взял его под полный контроль. И вот подишь ты. Прибытием бучется товарищи Всё не закончилось, а как выяснилось, только началось. Нет, вечер, они со старым, ну или пока они очень, если считать только эту реальность, приятелям смогли неплохо посидеть. Несмотря на то, что на обоих спиртное действовало уже довольно слабо. Но если потреблять его в немеренных количествах, постоянно обновляя эффект, получалось более-менее. Увы, Производство своего фирменного шмурдяка Бучь пока не освоил и не факт, что теперь освоит, ведь в том уже исчезнувшем будущем он всё время оставался в Донецке, где всё и случилось. А в новой реальности вот перебрался в Москву. Так что как оно там дальше будет, бог знает. Может, на новом месте не окажется какого-то ингредиента, придававшего пойлу эту его немеренную убойность. Ну или просто здесь не окажется человека, который в прошлой реальности натолкнул его на какую-нибудь ключевую идею. А может, все эти идеи у Буча уже сейчас в голове, и просто надо подождать, когда они, наконец, созреют. Созреют? Тогда и наступит время шмурдика. Как бы там ни было, посидели они хорошо. И спалось ему тоже нормально. Марана, посидев некоторое время с ними, тактично ушла спать в свой собственный люкс, так что выспаться ему никто не мешал. А вот утром хм, неплохо. Не думал, сынок, что ты сумеешь в этом возрасте позволить себе подобное жильё. Скип вздрогнул и, открыв глаза, прислушался. По его апартаментам В звонко разносился цокот женских каблучков, временами затихавший, когда их обладательница заходила на ковёр. Мак некоторое время лежал молча, изо всех сил напрягая слух. Не то чтобы это был такой уж необычный звук. Марана временами также позволяла себе надеть какие-нибудь туфли или басоножки, хотя большую часть времени предпочитала носить кроссовки. или вполне удобные берцы от боярина. Но вот голос, который этот звук сопровождал... Когда до скипа дошло, чей он? Самый раскачанный игрок Земли и лидер самой сильной траппы планеты испуганно сжался. Его отношения с матерью были сложными. В детстве он очень любил маму. Она была самой умной. самый красивый, самый добрый, то есть самый-самый-самый. Все так говорили, даже взрослые дяди и тёти. Но её фоне отец, который был старше своей жены почти на 20 лет, смотрелся э таким тюфиком, чья функция заключалась только в одном обеспечивать достойный уровень существования своей несравненной супруге. Это Скип не сам придумал, а слышал от одной из подружек мамы. Потом он немного повзрослел и понял, что мама-то у него, конечно, самое-самое, но и занята она в основном только и именно собой. Нет, она никогда на него не кричала, не ругалась, не шлёпала, но и не читала ему сказок, не расчёсывала волосы, не вытирала сопли, не ходила с ним гулять. Ну, почти. В раннем детстве что-то такое припоминалось. типа он сидит в коляске и хныкает, потому что хочет побегать, а мама, отвлёкшись от телефона, который пребывал у её уха почти постоянно, строго говорит ему не хныкать и сидеть смиренно. Она вообще была очень категоричной. То есть, если она что-то требовала, это непременно нужно было исполнить. И побыстрее. Но последнее подобное воспоминание у него было из того времени, когда ему только-только исполнилось 2 года, а потом он гулял только с няньками, потому что мама почти постоянно была чем-то занята: маникюр, педикюр, посиделки с подругами в кафешках, модные показы, пати, премьерные спектакли, шопинг в Москве, Милане, Париже или Нью-Йорке. Отец временами ворчал, что не зарабатывает столько, чтобы обеспечивать всё это, да ещё и содержать двух сменных нянь, помощницу по хозяйству и личного водителя мамы. Но она в такой момент только иронично смотрела на него и насмешливо спросила: "Ну и кто в этом виноват? Когда папа умер?" Скип едва её не возненавидел, потому что в её жизни после смерти мужа Практически ничего не изменилось. Всё те же маникюр, педикюр и светские тусовки. Я даже с некоторым злорадством какое-то время ждал, что она быстро спустит все деньги, доставшиеся ей от папы, и рухнет в нищету. О том, что это ударит и по нему, он тогда не задумывался. Ему в тот момент исполнилось 14, так что его обида усугубилась ещё и подростковым всплеском гормонов. Так что он постоянно цапался с матерью, потому что характер у неё был сложный. Не то чтобы совсем, нет. Было там и много положительного. Например, она никогда не психовала и не истерила. И не особенно сильно лезла в его жизнь, а также ничего не делала ему на зло. Хотя он подобное позволял себе в те годы сплошь и рядом. Зато если она что-то считала правильным, то добивал их этого с непреклонностью асфальтового катка. Неважно, серьёзное это было или какая-то мелочь, типа того же надетого свитера. А потом всё как-то потихоньку наладилось. И с деньгами всё сталось нормально. То ли она оказалась не настолько расточительной, как ему в тот момент представлялось, то ли папа успел заработать куда больше, чем он подозревал, но ни в какую нищую, они так и не упали. И с совместной жизнью, потому что в какой-то момент до него дошло, что когда мамы постоянно нет дома, вследствие чего она почти не принимает участие в его жизни, это ж здорово. Тем более, что она не очень ограничивала его в деньгах, хотя в тот момент ему, конечно, казалось, что очень. И весьма снисходительно относилась к большинству его залетов. Впрочем, надо признаться, не такими уж и большими они и были. Например, в полицию он за последние два года учебы в школе попадал всего три раза. А тот же Евген, один из его приятелей по компашке, в которой Скип в то время тусил, мог набрать подобное число приводов всего за один месяц. Ох, и материл того батя, когда очередной раз ехал в полицию отмазывать сыночка. А потом мать снова вышла замуж. То есть он точно не знал, вышла ли она замуж официально. Просто в один момент в их доме появился некий мужчина, которого мать ему представила. "Знакомься, Тимофей, это Сергей Семёнович. Он теперь будет жить с нами". Скип раздражённо покосился на высокого, широкоплечего мужика возрастом немного за 40, кисло скривился и, дёрнув плечами, молча ушёл в свою комнату. Вот ещё будет он знакомиться со всякими приживалами только эльфонцев им дома не хватает нет слух он так не сказал но подумал ему жук это понял ну судя по тому как потемнело его лицо к его удивлению сергей семёнович оказался вполне вменяемым мужиком нет он не стал ему вторым отцом они не подружились не начали вместе ходить на рыбалку или в баню Но при этом он оказался вполне вменяемым мужем матери Скипа. Она при нём стала куда спокойнее и даже несколько поубавила свою бесполяциональность. Более того, ему удалось слегка приглушить взбрыки самого парня и заново выстроить коммуникацию между находящимся на пике пубертатного периода мальчишкой и его сосредоточенной почти исключительно на себе и своей жизни матерью. Не то чтобы они стали образцовой семьей, но по сравнению с тем, что творилось до его появления, небо и земля. Так что до отъезда на учебу Скип дожил почти спокойно, за что был этому человеку благодарен, где-то глубоко в душе. И пустился во все тяжкие уже в Москве, потому что, несмотря на все усилия нового мужа-матери, продолжал чувствовать свою непрекаянность. и ненужность никому ну почти но его маму это не особенно волновало он уехал в москву перестав вносить в её жизнь которую она обустроила как сама хотела срывы сбои и раздражение вот и хорошо а как он там живёт и что делает ах молодость есть молодость пора пьянящей свободы и множества ошибок Я не хочу лишать моего мальчика этого времени. Пусть живёт как хочет. И вот сейчас его мать каким-то образом оказалась в его апартаментах. Как такое может быть? Эй, малыш, тебе не кажется, что пора встать и обнять свою мамочку? Интонации в знакомом голосе были какими угодно, только не семейными. Но это ничего не меняло. Скип отбросил простыню, под которой спал, и резко сел на кровати. «Мам, ты откуда здесь?» Мать выглядела как всегда, то есть с ног сшибательно. Нет, до мораны она, пожалуй, не дотягивала. Все-таки ей уже было под сорок. Кожа в уголках глаз, губ и на шее уже начала слегка увидать, и скрыть это с его уровнем восприятие было невозможно. несмотря ни на какую косметику. Да и, так сказать, исходные данные у них были все-таки разные. Мать Скипа изначально не была такая уж особенной красавица. Она брала дорогим и качественным макияжем, общей ухоженностью, элегантностью, манерами. Марана же была яркой красоткой. А уж когда десятка в регенерации привела ее тело в практически идеальное состояние, мышцы, кожу, ногти, склеры глаз, кожу губ. Макияж ей уж точно стал совершенно не нужен. Ну, может, самый-самый минимум для смены образа. Скип вздохнул и потёр лицо ладонью, а потом пошевелил пальцами ног, не потому что их требовалось как-то размять или ещё что, а просто так, потому что это было одно из немногих действий, которое не усугубляло ситуацию. Да уж. Сюрприз. И что делать? Впрочем, ответ на этот вопрос прозвучал сразу же. Ну так что? Ты наконец обнимешь свою мамочку? Парень вздохнул и, поднявшись на ноги, подошёл к стоящей напротив него женщине. Как бы там ни было, это была его мать, да и за последние 20 лет он сильно пересмотрел свои взгляды в отношении неё. Всё плохое как-то забылось, зато хорошее стало тем якорем, который регулярно помогал ему выбираться из самой глубокой депрессии. Нет, больше любить её он не стал, но то, чего он ранее не мог ей простить, внезапно оказалось не таким уж и страшным. И его прошлая зацикленность на всех этих вещах стала казаться какой-то мелочной и наносной. Так что он молча обнял её, и это молчаливое послушание, похоже, поразило её куда больше, чем все его прежние истерики, потому что она вздрогнула и замерла. А потом, спустя минуту, осторожно отстранилась от него и напряжённо вгляделась ему в глаза. "А ты изменился, сын?" ты даже не подозреваешь, насколько, мам, усмехнулся Кип и, развернувшись, двинулся в сторону ванной. Раз уж встал, надо умыться и почистить зубы, а то во рту после вчерашнего как кошки насрали. Когда он вернулся, стало ясно, что немедленных результатов, сделанный мамой вывод, не принёс. Мама тут же начала распоряжаться, кому и что делать. Причём немедленно попыталась взять в оборот и всех остальных, кто появился в его апартаментах, от Игоря до Мараны, правда, почти безуспешно. Игорь, поняв, что порешать деловые вопросы с лидером трапы в данный момент не удастся, технично слился. Марана, усмехнувшись на фразу: "Моя юная девочка, с которой обратилась к ней мама", тоже нашла какой-то повод быстренько покинуть его номер. Так что единственный, кто пришел и остался, оказалась Рада. К громадному удивлению Скипа, ожидавшего, что та в ответ на несколько снисходительное обращение со стороны совершенно неизвестной ей женщины, тут же полыхнет и выдаст все, на что она способна, Рада в ответ лишь довольно мило улыбнулась. И более того, когда Скип пошел завтракать, очень полезным омлетом со шпинатом и свежевыжатым соком сельдерея. Естественно, мама же заказывала. Рада не стала составлять ему компанию, а осталась в гостиной с мамой. А спустя пятнадцать минут, когда Скип, закончив с завтраком, который воровато покосившись на проем двери кухонного блока, заполировал чашкой самолично заваренного кофе, вернулся обратно, то застал не клочки, а... летающие по закоулочкам, а мирно варкующих женщин. Он даже сразу не поверил своим глазам, изумлённо покосившись на отчма, скромно пристроившегося в кресле и что-то увлечённо читающего на телефоне. Но тот, поймав его взгляд, только криво усмехнулся и пожал плечами. Мол, да-да, чудеса случаются. И кто ты из твоих подружек? смог-таки нормально пообщаться с твоей мамой. Как бы там ни было, несмотря на столь неожиданный приезд родственников, у него были на сегодня запланировано несколько дел, которые надо было наконец-то сделать. И главным из них был набор в трапу новых членов. Предварительно все, с кем он должен был сегодня пообщаться, уже прошли довольно строгий отбор и были одобрены кем-то из старшего состава. кузнеццом Авдеевичем Мараной или Радой. А до этого их ещё пробил и Игорь со своим каналом. Но официально принять в трапу мог только лидер. Это не приложенный закон системы. Так что теперь наступило очередь Скипа исполнять свои обязанности. Поэтому он просто кивнул отчему и двинулся в спальню. Вчера Вернувшись с пиянки, он не стал убирать одежду в инвентарь или вешать её в шкаф, а просто скинул её на пол, так что теперь ему предстояло одеваться ручками. Женщины проводили его мимолётными взглядами, не отрываясь от беседы. Одевшись, Скип окинул себя придирчивым взглядом в зеркало, занимавшее всю здоровенную дверцу шкафа-купе, и, усмехнувшись, подмигнул сам себе. В зеркало на него смотрел молодой, накачанный мужчина с жёстким взглядом и короткой жёсткой щетиной. Этокий Антонио Бандерос пополам с Брэдом Питтом в их лучшие годы. Не настолько слащавый, но вполне себе симпатичный. А если встать вот так, он слишком развернул плечи и подкинул подбородок, так и вообще, после чего вздохнул и привычно чуть вгорбился. Ладно, по техникам, говорил капитан, час, и он уже прошёл. Теперь настало время дела. Скип молча вышел из спальни и проследовал наискосок через гостиную. И уже в прихожей его как раз инастиг голос матери. Свитер надень, сегодня ветер холодный, на которое он отреагировал столь неожиданно для себя. Покосившись на проём арки, ведущий из прихожей в гостиную, Мак нервно хмыкнул, покачал головой и распахнув дверь, вышел из своих апартаментов. Кандидаты были собраны в зале Булгаков на третьем этаже отеля. Всего их насчитывалось около 40 человек. На первом этапе они решили, что каждому из действующих членов трапы будет позволено набрать себе группу из пятирых человек, которых он будет дальше развивать и готовить себе в помощь. Но поскольку отбор формально ещё не был закончен, в зале присутствовало не по пять, а по 7-8 кандидатов. А ну как кто из стыковых не пройдёт финальный фильтр в виде скипа. Ну или отсеется по каким-то причинам чуть позже уже на этапе стажировки. А тут раз и замена под рукой. И лидер согласился с таким подходом, во многом потому, что группа Буча, которую тот приволок с собой, насчитывала как раз 7 человек. Ну, если считать вместе с ним. Они шли напрямую под руку с Кипом. Тем более, что четверых из этих семерых он знал лично ещё по старой жизни, а ещё двоих слышал о гребне. штатном маге Бучевской траппы, который в армии ДНР был снайпером вместе с Бучем, и о его жене, полевом медике. Оба к моменту их знакомства в том уже не случившемся будущем были мертвы, и их смерть горела в его сердце негасимым, вечным огнем. Так что, когда они с ним сошлись на коротке, Буч Скипу о них много рассказывал. А с парочкой из этой команды он даже познакомился уже и в этой жизни. Ну, когда приезжал к Бучу за месяц до первых прорывов. За оружием и взрывчаткой. Когда скип вошел, Игорь скомандовал. «Встать мирно!» И народ резво поднялся. Ну, насколько смог. Потому что несколько человек из всей этой толпы встали с трудом, а один вообще не встал. Потому что сидел на инвалидном кресле. Он был одним из не многих здесь присутствующих, кто пока не стал игроком, но кузнец вцепился в него буквально клещами, потому что это был один из самых известных кузнецов-реконструкторов. Причём, в отличие от почти всех остальных таковых, он, по рассказам кузнеца, сумел освоить практически всю производственную цепочку средневековья. То есть не просто ковал реплики из готового современного металла, а сумел полностью возродить ту технологию. Извлечь металл из собственноручно заготовленной болотной руды, перековать получившуюся критцу из губчатого железа и сварить сталь в опять же собственноручно изготовленной тигельной печи вроде как арабского типа. или индийского. Стип так до конца и не понял, когда пытался прислушиваться к разговору этого мужика с кузнецом, в котором мелькали разные термины типа вуц, норильская сталь, сварной булат или томахагане. Как бы там ни было, кузнец был уверен, что в его лице производственная часть их траппы приобретёт настоящую жемчужину, и что его прокачка пойдёт просто немыслимыми темпами. Поэтому, несмотря на то, что первоначально было решено набирать в траппу только уже инициировавшихся игроков, и на яростное возражение рады, его было решено допустить до стажировки. Впрочем, не его одного. Подобные кандидаты нашлись и у Мараныса в деечем, да и Кузнец только им одним не ограничился. Садитесь, коротко скомандовал скип. и покосившись на Игоря, несколько недовольно буркнул: "У нас тут не армия". Тот молча пожал плечами. "Мол, армия не армия, а дисциплина нужна". "Значит так. Все вы прошли первоначальный отбор и сумели чем-то заинтересовать людей из моей трапы. Так что всем вам предоставлена возможность доказывать, что они не ошиблись". И что вы действительно хотите и способны влиться в нашу траппу, подчеркнул самый сильный на данный момент траппу планеты. И мы, и старый состав будем прилагать все усилия для того, чтобы так оно и оставалось. В чём надеемся, вы нас также полностью поддерживаете. Речь Скипа продолжалась недолго, минут 10. Но не умел он говорить долго. и не любил тех, кто этим увлекался. Как, впрочем, и многие другие игроки из числа тех, кто сумел выжить в том аду, что разразился у них там, в прошлом будущем. Так что закруглился он довольно быстро, после чего сделал паузу, обвел взглядом в зал, выискивая равнодушные, скучающие или насмешливые взгляды. Но нет, таковых не было. Все смотрели на него пустынно, напряжённо, но с надеждой. Так что Скип улыбнулся и скомандовал: "Стать на выход". Теперь он собирался посмотреть на всех в схватках с тварями у врат. Нынешняя Москва ничем не напоминала ту, которую Скип запомнил из своей прошлой жизни. Тогда это был город полностью захваченный тварями, сброшенными и частью сгоревшими машинами на улицах и проспектах. с домами под слеповато-пялищимися друг на друга выбитыми окнами, с многочисленными следами пожаров, находиться в котором было смертельно опасно. А сейчас они шли по совершенно мирному городу, живущему обычной жизнью. Юные парочки, бабушки, молодые мамы с колясками, стада машин на магистралях. Насколько долго продлится эта идиллия? Не мог сказать никто, даже Скип, но то, что она есть, уже было чудом во всяком случае в его глазах, и это вселяло надежду. Признаки того, что в городе не всё так хорошо, как кажется, появились после Пушкинской площади. Сначала где-то впереди гулко ударилась скорострельная малокалиберная пушка, а затем глухо зарыкатал крупнокалиберный пулемёт. Скип слегка нахмурился. На укреплённых позициях вокруг врат естественно размещалась боевая техника и тяжёлое вооружение, но как правило, она использовалась только для подстраховки. Выходящих из врат твари предпочитали уничтожать заклятиями и навыками, ну, чтобы максимально прокачать их до того момента, когда огнестрельное оружие станет бесполезным. Так что вокруг врат обычно царило Не то, чтобы тишина, но не более, чем шум рукопашной схватки или чего-то типа собачьей свалки. То есть грохот выстрелов означал, что рядом с вратами что-то пошло не так. "Рада Авдеич, кузнец, прикройте кандидатов. Марана буч, со мной", коротко скомандовал Скип и резко ускорился. Что бы там ни происходило, его помощь точно не будет лишней. Да и возможность оценить собственными глазами, что там творится, тоже не помешает. 6 с лишним сотен метров от Пушкинской до Триумфальной, на которой располагались ближайшие от их штаб-квартиры врата, они преодолели всего секунд за 20. Несмотря на то, что Буч явно имел в ловкости и выносливости намного меньшие значения, чем у них с Мараны, Этот чертов потолок нивелировал их возможности. Впрочем, сейчас это было даже в тему, потому что никто не отстал. Когда они ворвались на Триумфальную, буквально перепрыгнув блок-пост, который военные выставили у ограды Музея современной истории, там все было уже закончено. Ну, почти. Потому что разгоряченный майор, что-то надсадно оравший своим бойцам с крыши, выведенного из-за угла четырехэтажного особнячка еще до революционной постройки с вывеской «КФС» на прямую наводку БТР, едва не саданул по ним из висящего у него на плече коротыша АКСУ. А потом начал орать уже на них, требуя гражданским немедленно убраться. Скип было попытался решить дело миром, подойдя поближе и представившись. «Я Скип. У нас заявка на работу в зоне врат». вам должны были сообщить. А я сказал: "Валите на хрен отсюда. У нас тут прорыв едва не случился, аж две тройки из врат попёрли одновременно, да ещё под прикрытием потока стайных". Вот как Мак посмурнел. Опять всё шло не так, как он запомнил. Да что ж такое творится? Почему очередной сбой? Но долго раздумывать ему над этой проблемой не дали. Майор, посчитав, что все разговоры закончены, решил поторопить путьущихся у него под ногами гражданских и раздражённо приказал куда-то в сторону. "Вооружён поспельников, быстро проводите граждан за зону отцепления". Скип тут же очнулся и вскинул руку. "Так, майор, мы никуда не пойдём. У нас заявка на работу в зоне Врат". "Да мне похрен, какая у вас там была заявка". Вызрелся тот. Вы что, оглохли? У нас чрезвычайная ситуация. А вот это уже буду решать я, усмехнулся Скип, потому что если у вас чрезвычайная ситуация, именно мою трапу, скорее всего, и вышлют вам на усиление. А мы уже здесь. И коль вы так говорите, я принимаю у вас командование. Будем с вашей чрезвычайной ситуацией разбираться. Всё понятно. Чего? Глаза майора ошарашенно округлились. Хм, похоже, либо новенькие, да еще откуда-то из глубинки, где разработанные протоколы действий в случае резких изменений обстановки не слишком соблюдаются, либо просто оборзевшие, вообще не читавшие протоколы, но тоже из глубинки, потому что местные все их знают на зубок. Что ж, значит, будем учить. Научить не пришлось. К майору Рысью подлетел какой-то лейтенант и рыбкой, взлетев на БТР, начал что-то жарко шептать ему на ухо, что-то от чего майор начал наливаться багровым цветом и пыхтеть, как закипающий чайник, а потом зло скрипнул зубами и буркнув: "Ай да делайте что хотите". раздражённо махнул рукой, и спрыгнув с БТР, развернулся и двинулся куда-то в сторону оружейного переулка. Лейтенант проводил его преданным взглядом, после чего едва заметно выдохнул и в свою очередь, спрыгнув с БТР, подскочил к Скипу и слегка замявшись, начал объяснять: "Тут это, товарищ майор, не до конца в курсе был. Ну, но... Когда нам сообщили, что вы со своими будете работать у врат, он еще спал. То есть его очередь просто была, ну, то есть смена, ну, на отдых. А как твари из врат поперли, сами понимаете, совсем не до докладов было. Новенький, что ли?» — с усмешкой уточнил Скип. «Э-э-э, да, на той неделе к нам перевели. Только вчера десятый уровень взял. Непривычно ему пока. Ладно, проехали». Вам надо ещё кому-нибудь донести. Вам надо ещё кому-нибудь довести, что мы будем работать в зоне Врат. А то нарвёмся на очередь, от какого-нибудь такого же не в курсе. Я же ему потом сам, понимаешь, ноги в узел завяжу, и башку в задницу засуну. Э, -э, -э «mm -hmm. Guard. 5 минут выпалил лейтенант и резко развернувшись, куда-то побежал. А Скип повернулся и посмотрел на свою группу к этому моменту лёгким бегом подбежавшую к углу концертного зала имени Чайковского. «Так, давайте налево, вокруг портика и туда, в Сат-Аквариум!» Чуть напрягший голос скомандовал он. «Там я проведу инструктаж и начнем работать». Первой на тварей вышла группа Буча. Результат был ожидаемым. Все-таки это была вполне себе сработавшаяся команда, мочившая тварей со дня первых прорывов. А если ещё вспомнить, что весь состав этой группы преодолел уже второй предел, а Буч вплотную подобрался к третьему, и не взломал его только вследствие того, что следовал совету Скипа, пока не использовать очки, полученные за уровни, то ни у кого никаких вопросов не возникло. Следующими пошли кандидаты рады. Тут всё казалось также более-менее. Нет кое-какие грехи были, но и ребята Буча тоже сработали не так, чтобы совсем идеально. Да и грехи эти были только в свете подходов, изповедуемых тропой скипа. Все остальные, скорее всего, посчитали, что подопечные рады сработали на отлично. Впрочем, сама она так не считала и после окончания схватки устроила своим кандидатам тихую головоломку в дальнем углу сада. А вот когда перед скипом Выстроились кандидаты остальных членов его траппы. Мак тяжело вздохнул. Начать с того, что игроков из них было только две трети. Остальные не инициированные. Совсем. К тому же в подавляющем большинстве старики с огромным числом болячек. А один вообще инвалид. Да-да, тот самый кузнец-реконструктор. Что делать? Как им прокачиваться-то? Нет, конечно, можно было бы прокачать их, просто передавая очки, но Скип сразу выдвинул требование, что все, кто входит в их траппу, должны обладать хотя бы минимальными боевыми навыками. И первые свои уровни хотя бы до 10 эти люди должны были поднять сами. Да и первые необходимые им покупки в магазине тоже сделать за свой счёт. Ту же регенерацию, например, Очки от трапа они будут получать только на прокачку необходимых траппе навыков и взаймы. Возвращать же эти займы они будут своей работой на благо трапа. Но были и другие соображения. У них там, в уже не случившемся будущем, считалось, что прежде чем заняться крафтом, игроки должны на своей шкуре почувствовать, что такое схватки с тварями. Реально понять... Как добываются очки, что испытывают те, кто потом будет пользоваться изделиями, вышедшими из их рук, что для них важно, а что второстепенно. Потому что без этого хороших изделий из их рук не выйдет. Искип был полностью согласен с таким подходом. Да блин, как всю эту инвалидную команду выводить против тварей, учитывая, что к настоящему моменту начальный уровень даже в тайных начинался с шестого. Скип вздохнул. Ладно, деваться некуда. Придётся назовём это сильной подстраховкой. Ну очень сильной. Оружие у всех есть? Не у всех? Рада кончай головомойку устраивать. Ребята приемлемо сработали. Иди сюда. Людям надо оружие выдать. Рада недовольно покосилась на Скипа, прервавшего очередную её раздражённую тираду. После чего сделал пальцами какой-то жест, который её кандидаты впрочем прекрасно поняли, и развернувшись, подошла к скипу. Встав рядом с ним, она окинула взглядом оставшееся воинство, едва заметно поморщилась и энергично заговорила. Кто у нас без оружия? Ага, отойдите вон туда. Так, у кого какие предпочтения? Сразу скажу, на меч или саблю не рассчитывайте. Им нужно учиться, чтобы хотя бы не порезаться. Так что выбор только из копья, топора и дубины. Когда все вопросы с вооружением были решены, Скип разбил кандидатов на три группы и кивнув своим, повёл первую в сторону врат. Марана Авдеевич и Кузнец молча пристроились рядом. Когда они подошли к воротам, его встретил давешний лейтенант. «Все готово, все предупреждены, что сейчас пойдут самые проблемные, товарищ скип!» Торопливо доложил он. «Как только вы выйдете на площадь, наши сразу же прекращают огонь, но будут контролировать фланги. Не волнуйтесь, никто с тыла не зайдет». «Понял, спасибо». Схватка сразу же пошла так, как и ожидалось. Насука. Урдал на. получить тварь. Ах ты, пшиск. Скип бил лучом и плоскостью на довольно скупо. Поконечностям или крупу, чтобы только повредить тварям, но не убить. Расчёт опыта шёл в первую очередь по соотношению урона, но нанёсший последний удар, прикончившей тварь, получал не слабый бонус. Так что все они старались оставить этот самый последний удар кандидатам. Но и совсем уж расслаблять их не стоило. Твари должны были оставаться в состоянии агрегации. Надолго схватка не затянулась. Уж бально в плохом состоянии было большинство кандидатов. Хотя в первую группу скип отобрал самых крепких. Но даже они, затыкав копьями и зарубив, точнее, дорубив топорами по паре тройки твари Успели запыхаться, устать и вспотеть. Отчего и бить стали слабее и промахиваться чаще. Так что планы лидера траппы сразу же дать им прокачаться до десятки и получить доступ к системному магазину пришлось корректировать. Ну да, с планами всегда так. Планируешь одно, а в жизни выходит другое. Это скип давно уже понял. Вторая группа инвалидной команды, несмотря на вроде как более слабый состав, отработала не хуже первой, а вот с третьей пришлось повозиться. Но справились, хотя троих, в том числе колясочника, пришлось буквально вытаскивать, но и коляску разнесли в дребезги. Так что когда группа кандидатов частью легким бегом, а частью ковыляя и постановая выдвинулась обратно на Манежную площадь, того пришлось нести на закорках. Но это было неважно. Важным было то, что все, кто дошёл до нынешнего этапа отбора, оказались вполне себе в тему, без гнили и с достаточной мерой упорства. Так что Траппу можно было поздравить. Но ну, если идеи Авдееча и Мараны насчёт старичков с работы так, как они планируют,